Когда взгляну на нее, захотелось рвать и метать. Молодой волк крепко обнимал ее за талию, показывая, что они вместе, что он ее защита от всех. Будто она его, а не моя. Она смотрела на всех с испугом и стыдом в глазах. Только чего именно она стыдится? Связи со мной или то, что с этим... Р -р -р -р -р. «Анна, мое почтение!» К ней подошел Верховный,